ЭПИЛОГ Аня проснулась от какого-то странного шума, доносящегося снаружи. Толкнула Илью, безмятежно спящего рядом. «Что случилось?» Он моментально вскочил с постели. Мужчина встал, подошел к окну. Повернулся к Ане с широкой улыбкой на губах. «Наш свадебный подарок прибыл». «Какой подарок?» Аня выбралась из-под одеяла, подошла к мужу. «Ой!» Бросилась к двери. «Стой, халат накинь!» Помни, стриптиз только для меня». Девушка остановилась посреди гостиной. Вячеслав Ильич уже входил в дом, держа в руках корзинку с пищавшими коричневыми в крапинках комками. «С добрым утром, хозяюшка!» Поставил свою ношу на пол. Аня присела около корзинки. «Вот вам прибавление семейства. Заботьтесь!» Аня уже прижимала к груди мягких, извивающихся малышей. «Такие же, как тайга, куртхарчики «Какая прелесть! Спасибо, Вячеслав Ильич!» Илья уже спускался по лестнице вниз. Нравится Анют!» Генерал заискивающе заглянул девушке в глаза. С тех пор, как они помирились, Вячеслав Ильич теперь всегда старался ей угодить, словно заглаживая свою вину. Аня не хотела вспоминать ничего плохого и думать о тех людях, которые причинили ей столько зла. С дядькой Ильи ей пришлось помириться, он все-таки был очень близким человеком для ее мужа. Они потом много разговаривали со старым генералом, сидя у костра. Или даже прогуливаясь по лесу. Постепенно Аня впустила Вячеслава Ильича обратно в свое сердце. А вот о своем бывшем муже девушка совсем ничего слышать не желала. После того, как его арестовали и он получил внушительный срок по статье «Измена родине», Аня попросила Илью даже не упоминать его имя в ее присутствии. Даже конфискация всего совместно нажитого имущества не расстроила девушку. Илья только упомянул 15 тысяч долларов, которые Андрей Сайкин дал ему, чтобы избавиться от жены. Это твои деньги, Ань. Откроешь на них новую школу танцев. В Рязане. Она согласилась. В конце концов, у нее уже есть студия мечта. Она может танцевать для своего мужа хоть каждый вечер. Все у нее есть. Даже появилась новая подруга. Настя. Именно она рассказала Ане про Лину. После того, как Андрея Сайкина арестовали и лишили всего, Лине пришлось собрать свои нехитрые пожитки и уехать в Освояси. Платить за квартиру стало некому, а бывшая Анина подруга так и не смогла найти работу в Москве. Она оказалась на пятом месяце беременности, и, конечно же, никто ее в ночные клубы нанимать не собирался. Аня положила щенков обратно в корзинку. Пожалуй, пора сказать Илье, что у них через 8 месяцев будет еще большее пополнение. Девушка хитро улыбнулась. Она подождет, когда они останутся одни.